Глава тридцать Этот Блейк был действительно нетерпеливым. Он взял меня за запястье и дернул на себя так, что я почти прижалась к нему. Абсолютно некомфортное положение, но нужно было оставаться спокойной. Прилив силы, отразившийся на моем лице, злил темного. Где-то в стороне послышался шорох. «Брайан, не сделаю я ничего плохого с твоей подружкой. Она лишь раскроет мне все свои секреты». Отпусти меня! сквозь стиснутые зубы прошипела я, пытаясь высвободить руку. Но Блейк впился пальцами и не давал пошевелиться. Продемонстрируй всем, что ты можешь, Аврора. Неотесанный кретин! Ай! Еще немножко, и ты растопчешь меня! Он издевался надо мной и этим раздражал. Мерзкий тип идеальный образ темного. Давай, дотронься до него. Простое прикосновение не будет эффективным. Голос темный в голове нашептывал, чтобы я сделала что-то из ряда вон выходящее, чтобы я сняла с себя маску страха и беззащитности. Только вот мне предстояло наброситься на неуравновешенное существо, которое в гневе могло разбить мою голову а ближайшую стенку. Перспектива быть убитой чуть остудила мой пыл. Чего ты ждешь? Может, все же не стоит? Вдруг у меня не получится? Слух спросила я. Все получится. Они знают правду. Теперь надо их напугать. «Ты способна дать отпор, иначе они загрызут тебя». «Они могут загрызть меня и после шоу». «Ты его слышишь?» — задал вопрос Кайл. «Подожди, эта фигня вроде бы перестала работать. Разве что... Разве что я не темная, и светлая». Конечно, они понимали, но продолжали разговаривать так, будто каждый факт поражал их. «Давай уже». «Хорошо, я должна». Это действительно единственный выход из ситуации. Не пытаться же мне сбежать в полной темноте и точно не просить Брайана разгрести все без моего участия. Страхи, волнения и прочие слабости я собрала в один огромный комок и мысленно выбросила его. Я осталась наедине со своей светлой сущностью, тоже желающей показать себя во всей красе, чтобы никакие темные не смели посягать на ее неприкосновенность. По коже бегали мурашки, но нельзя было терять настрой. Я наклонилась к Блейку, Почувствовал тепло его кожи. Темный все еще не верил в то, что я смогу навредить ему. Никак не реагировал на наш слишком тесный контакт. Это уже перебор. Если Брайан говорил это из ревности, то очень зря. Никакого влечения, как это было с ним, к Блейку из-за запаха не появилось. В голове была всего одна мысль. Уверена, что у моего темного она была точно такой же. Свободной рукой я аккуратно прошлась по плечу обидчика, дошла до края толстовки, замерла. Интригу создавала специально, рассчитывая на то, что она раззадорит присутствующих. Резким движением я схватила Блейка за горло, а губами прижалась к его щеке. Это длилось ровно две секунды. Разъяренный темный толкнул меня с такой силой, что я упала на колени к Ребекке и случайно ударила ее локтем в живот, а сам Блейк тошнотворно заорал на весь подвал. «Как это понимать?» — возмутился Брайан. Он помогал мне подняться, пока я с легкой отдышкой просила прощения у брюнетки за неудачное приземление. Такого количества нецензурной брани я никогда в своей жизни не слышала. Одно матерное слово за другим вылетало из Блейка, что сильно радовало меня. Все получилось даже лучше, чем я планировала. И меня распирало от гордости. «Ты монстр!» — подытожила Ребекка, и было непонятно, говорила она серьезно или с сарказмом. Но не ей точно меня судить. «Лучше уводи ее отсюда», — порекомендовал Кайл, который был явно в шоке от увиденного. Ругательства не прекращались, улыбка на моем лице начала казаться постыдной. Я радовалась чужой боли, упивалась страданиями, которые сама же причинила, а это было мерзко. «Уходим», — сказал Брайан, потянув меня за собой. «Хочу остаться». Не ради побега я целовала какого-то темного. «Мы же собирались показать мою силу, мою способность постоять за себя, а не трусость. Он тебя прибьет, и я не буду заступаться. Поцелуешь его в засос при таком раскладе?» Точно ревновал. Сдержанно, с издевкой, чтобы мне стало стыдно. С одной стороны, это показывало его чувства, с другой — тыкало носом в ошибку. Поцелуй ничего не значил и был оружием, но он ударил не только по Блейку. «Извини за это», — прошептала я ему, показав на свои губы. Возможно, я все накрутила, и на самом деле Брайана ничуть не волновала моя выходка. В любом случае, я почувствовала себя виноватой. Оправдание, что это было самым эффективным способом защиты, перестало звучать достаточно убедительно. Я несознательно вытерла губы тыльной стороной ладони. Вылети на эту светлую бухло! Может быть, оно ее изгонит. Наконец-то речь Блейка стала понятнее. Ты сам хотел узнать, на что она способна? небрежно сказал Брайан. Какой защитой ты пользуешься, чтобы спать с ней? Считаешь, что это уместная шутка? Проваливайте. Оба. Брайан сделал шаг вперед, но я тут же остановила его. Не хватало еще ссоры, важно было выяснить, что вся эта компания будет делать с информацией о том, кто я такая на самом деле. Прокашлившись, я сказала. Ты давил на меня, издевался и ждал шоу. Ты его получил? Говорить с ним было непросто, но я рассчитывала, пусть и не на страх, а хотя бы на их любопытство. Если бы они были настроены категорически против, они бы своей дружной командой схватили бы меня и сдали правителю вместе с Брайаном. Я бы ничего подобного не сделала, если бы ты не вел себя так. Не в силах подобрать нужное слово, которое могло не усугубить конфликт, я замолчала и прикусила губу. Теперь вы все знаете, на что я способна. Это не защитит тебя. Убавь свой пыл». В любом случае, светлые не такие беззащитные, как о них говорят. Она любезно это продемонстрировала. Дальнейшие споры ни к чему. Новый голос. Его обладательницей, вероятно, была Джессика. Одна фраза, а я уже хотела выкрикнуть слова благодарности и пожать руку. Неужели хоть кто-то из компании оценил мой трюк? Лучше обсудим, что нам теперь делать. «Твоя рассудительность не к месту», перечил ей Блейк. «Поддерживаю, Джесс». «Вечно будем усолить этот огненный поцелуй. Все поняли, что он тебе не понравился, Блэйк. И ехидничал Кайл. «Мне показалось, что у меня горят шея и щека. Кожа словно начала сползать, без преувлечений. «Я тоже согласна с Джесс. Надо переходить к конструктиву». После слов Ребекки, жертва моих фокусов сдалась и проворчала. «Вы идиоты, если хотите это обсудить. Брайан сошел с ума, и мы не будем его покрывать, ведь так...» Отвечать ему никто не спешил. Я не видела их лиц, поэтому для меня тишина была вдвойне неловкой. Мой темный все еще держал меня за руку, но уже не так крепко, что можно было расценивать как хороший знак. «Пусть сами с этим разбираются. Предлагаю не лезть», — первое свое мнение высказала Ребекка. «Тебя нельзя слушать, ты не объективна. тут же перебил ее Блейк. «Сначала я хотела сдать их». «Ты знала? И давно?» «Прошлой ночью». Так что не смотри на меня так, будто я с ними заодно. Ее прикосновение я тоже на себе опробовала. Какого черта он держит ее за руку, и ему не больно? Ну, у них же вроде как отношения. Последнее слово Ребекка выдавила из себя с такой интонацией, будто речь шла о чем-то сильно преувеличенном. Если мы будем покрывать их, то станем соучастниками. По идее, лучше не подставляться, рассудила Джессика. Но их отношения могут быть полезны. «И весьма интересны», — отметил Кайл. «Какую пользу мы можем принести?» — недоумевала я. Происходящее в их головах оставалось загадкой. Я ждала другой реакции на свои действия, нападки, угрозы, драка куда лучше вписывались в представления о тёмных. Информация о светлых и о взаимодействии с тёмными, фокус с прикосновением впечатлил, но это явно малая часть того, что ты прячешь. «Нет, это всё. Больше мне их удивить нечем». «Никакие факты о светлом мире не стоят наших жизней», — настаивал Блейк. «Нарушения этого закона Брайану не простят, и правительству будет несложно выяснить, что мы тоже знали об этом всем. Что будет дальше, вы сами понимаете». «Давайте не забывать, с кем мы имеем дело. Нас могут ликвидировать как свидетели, если мы все же сдадим его». Я окончательно запуталась. Им следовало рассказать о нас, это было логично, с точки зрения их собственной безопасности. «Но если они расскажут, у них все равно будут проблемы. Что за безвыходная система мироустройства?» «Вы разговариваете так, будто нас здесь нет», — вмешался Брайан. «Не лезьте в это, не общайтесь со мной. И вы ни при каком раскладе не пострадаете. Прошу вас только сохранить это в тайне от всех». Первым свой вердикт вынес Кайл. «А я не против устраивать совместные посиделки. Узнаем Аврору поближе, поймем, чем она тебя так зацепила, раз ты готов рисковать всем». «О том, что она светлая, буду молчать». «Тоже не вижу смысла в том, чтобы избегать вас. Тайну сохраню. Брайан сам должен решать, что ему делать, и лезть в его отношения неправильно», — поддерживала его Джессика. Ребекку решение приятелей не устроило. «Знаете, я надеялась, что вы объясните ему, в какое дерьмо он вляпался, и отговорить от интрижки». «Отговорить? Брайана? Не смеши!» «Спасибо, Кайл». Посреди помещения вспыхнул крошечный огонек, на мгновение осветивший чье-то лицо с сигаретой во рту. Красная точка стала приближаться к нам. «Первое, что я сделаю, когда поднимусь на улицу, так это расскажу всем, что Брайан любит погорячее». Аккуратнее, Блейк, иначе я подумаю, что твой язык тебе не нужен». Брайан напрягся, тон его голоса стал ниже. Он не злился, не бесился из-за Блейка, но определенно испытывал неприязнь, хотя бы в данный момент. «Мы сделаем так, чтобы никто из вас не пострадал. Только, пожалуйста, сохраните все в тайне». Блейку было смешно. Он выдохнул едкий дым мне в лицо, я тут же закашляясь, отшатнулась и уткнулась лицом в плечо Брайна. Легкие заболели, голова закружилась. Казалось, горечь осела у меня внутри, мешало дышать с полной грудью. «Ты думаешь, мы боимся?» Этого я не говорил. «Будь так любезен. Сделай пару шагов назад», — процедил Брайан. Ты никому ничего не скажешь. Как же бесит твоя самоуверенность. Заставишь подружку в очередной раз поцеловать меня, чтобы угроза была эффективной. Всегда справлялся без нее. Ты даже в своем положении продолжаешь указывать. Блейк не докурил сигарету. Он бросил ее в мою сторону, а я испугалась, что она может поджечь одежду. Да, я не сталкивалась с сигаретами, поэтому боялась их и не испытывала никакого желания прикасаться к ним. То, как я дернулась, вызвало у темного очередной смешок. «Прости, ангелочек!» и оцелился в него. Ногой Брайан потушил лежавшую возле меня сигарету. Я все еще держала его за руку и прижималась к нему. Поэтому чувствовала перемены его настроения. И сейчас он мгновенно закипел. Ждать, когда он сорвется, было бессмысленно, поэтому я крепче вцепилась в его плечи и потянула назад. «Отпусти меня!» «Нет!» «Я всего лишь объясню ему, как не стоит вести себя». Если бы не я, вряд ли они решились бы драться. Компания держалась вместе, так как, возможно, так проще выживать в темном мире. Что-то связывало их и заставляло некоторых принимать решения в пользу Брайана. Для меня было важно не испортить то, что им удалось создать. Конфликты точно не способствуют благоприятной атмосфере в коллективе и развитию наших отношений. Пусть Блейк и продолжал провоцировать Брайана. Я считала правильным не поддаваться. «Парни, только давайте без драк», — уставшим голосом сказал Кайл, ставя на пол стакан или бутылку. «Он сам виноват, что притащил сюда эту убогую». Когда Брайан дернулся, я одной рукой забралась под его кофту и прошлась ладонью по позвоночнику. Мой темный прогнулся и упал на колени, не сдержав при этом протяжного рычания. Я присела рядом с ним и прошептала, поглаживая его уже через одежду. «Прости, но так надо». «Моргни, если она держит тебя в плену», — пошутил Кайл, но мне и остальным было недовеселье. «С тобой опасно иметь дело, ангелочек». «Хватит называть меня ангелочком». Пришлось набраться смелости, встать и дать отпор. «Вам известно обо мне столько же, сколько мне о вас. И все это стереотипы и чьи-то байки, передаваемые из поколения в поколение. Если ты собралась толкать красивые речи, чтобы сберечь свою задницу, «Можешь даже не начинать!» Ребекка сделала пару шагов, звонко стуча каблуками по бетону. «Мы и без этого подписались на то, что будем молчать!» «Я не давал согласия!» «Блейк!» Она назвала только его имя, и темный замолчал. «Да пошли вы!» Разочарованно выдохнул он, после чего громко рухнул на диван, поджигая новую сигарету. Почему они согласились? Любопытство не могло быть поводом для всех опасных идей если только безопасность Брайана, который уже оклемался и встал с колен, не была им безразлична. «Вы абсолютно не подходите под то описание, которому меня учили с самого детства. Спасибо, что согласились». «Будет весело смотреть на то, как ты со своими поцелуями калечишь Блейка», — отозвался Кайл. «Нет, никаких больше прикосновений. Я не хочу вредить никому из вас». Лучше давайте попробуем познакомиться поближе. Мы с Брайаном прошли через стычки и конфликты, прежде чем начать нормально общаться. Повлияли друг на друга, разрушили барьер. Может быть, чем больше нас таких будет, тем больше шанс. Я поняла, что зашла слишком далеко. Размечталась. Начала представлять, каково будет жить в любви и согласии всем вместе, без вынужденных браков, боли друзей, из-за неудачной симпатии, страхов и предубеждений. «Не знаем, что ты надумала себе, но нам просто скучно живется, и в этом мы понимаем, Брайна. Ты отлично скрасишь наши ночи!» Пальцем Ребекка щелкнула меня по носу и сама же шикнула немножко, обожглась. Хорошо, что они все были на стадии отрицания, но в моих силах доказать им, что просто так без личной выгоды хранить чью-то тайну, подвергая себе опасности, никто бы не стал. Пусть так, я все равно искренне благодарна. «И никакой промывки мозгов!» «Светлые всегда были и будут выше темных, поэтому не пытайтесь стать частью компании и внушить нам свои тошнотворные взгляды. Жизнь — говно, и это ничто не изменит». Разговор подходил к концу, и, кажется, Брайан не собирался благодарить своих приятелей и задерживаться здесь. Он взял меня за руку и повел к выходу. «Если мы умрем из-за тебя, Брайан, постарайся устроить нам лучшие похороны!» — воскликнул Блейк. «Задумайся о своих способностях!» «Они могут не восстановиться, и тогда тебе придется не сладко!» Он всех проигнорировал. Молча и быстро потащил меня по ступенькам и успокоился только на улице. «Они хорошие», — прокомментировала я. «Особенно Блейк, он душка, согласна?» «Он специфический, но в итоге он тоже решил молчать. Ты же понимаешь, что они это не из добрых побуждений». Я была уверена, что из добрых, но Брайну решила не говорить. Мне было даже жалко их. Они отрицали очевидное, принижали себя и не ценили своей жизни. Не хотелось думать, что все из-за светлых, но совесть только это и кричала. Обещай, что с ними все будет хорошо. Что с тобой все будет хорошо. Еле слышно произнесла я. Я не могу ничего обещать.